Б. Когда Б была белкой, это тоже давно было, но не так, чтобы до нашей эры. Она прыгала с ветки на ветку, как безумная, и непрерывно грызла орехи, которые называются бурундук, а потом била то ли в балалайку, то ли в банжа и играла то ли на барабане, то ли на бубне. Ой, все наоборот, играла на балалайке и на банжа. А била в барабаны, в бубен. И в баклуши била. Нет, баклуши била. Короче, за это ее назначили украшать конфеты Белочка в зеленой бумажке. Где внутри тоже этот бурундук. Ой, нет, что я говорю. Фундук, а не бурундук. Бурундук такое животное, оно несъедобное. Ну и однажды Белку пригласили в балет работать балериной. Или это была бабочка, которую балерины пригласили. Или бабочку не балериной пригласили, а билетершей, и не в балет, а в билет. Хотя в билет, конечно, не приглашают. Ну, в общем, произошло что-то непонятное, и обе отказались. А потом, не знаю, как бабочка... Но Белка нашла себе очень увлекательную работу и устроилась работать буквой «Б». Только сначала ей трудно было не прыгать с ветки на ветку, как безумной, не грызть орехи, не играть на балалайке и банжа и не бить в барабаны в бубен ибо лучше не бить а замереть и тихо сидеть но потом она привыкла и все кончилось хорошим концом